Глава 16 Она отчаянно не хотела уходить. Ненавидела себя за то, что оставила свое дитя на попечении Рейв, в особенности Ванфу. Она отбросила чувство вины, обманула себя, убедив, что другого пути не было. Фаунист, проклятый Трион, ее поймал. Она разберется с ним, когда вернется в Харншпиль, и если Вен пострадал, она позаботится о том, чтобы старший Трион умирал долго и мучительно. Она не станет спать, есть и даже моргать, пока его будет покидать жизнь. Ей хотелось сплюнуть, когда она шла обратно в Большой Харн. Она стала жертвой манипуляции. На каком уровне она это знала? Фалнист увидел ее слабость, ее нужду и трусость и использовал их. Ирвин понимала, что могла быть шоще с Веном, но она была его матерью, и это ей мешало. Фалнис воспользовался этим и предложил ей легкий выход из положения. Теперь не она будет жестока, не она отдаст им своего ребенка. Она понимала, что Ванху прав, хотя и пыталась это отрицать. Зачем еще она его предупредила о том, что сделает с ним, если Вен не выживет? В глубине души она знала, как далеко Рей был готов зайти, и что он, сильный и жестокий, Будет давить на ее ребенка столько, сколько потребуется, даже если это будет стоить вену жизни. И если такое произойдет... Ванху не сгорит, она не сможет его убить. Конечно, он утратит свое положение, вероятно, его направят воевать на юг, что порадует Галдарина. Но Рей живут долго, а она нет. Ванху обладал перед ней преимуществом. Ему не нужно устраивать против нее заговор, достаточно уйти с ее орбиты и подождать, когда она умрет от естественных причин. Иногда бывает трудно думать, как они, понять правду их мыслей. Кирвин хотелось кричать, но она не могла выглядеть слабой, ведь солдат, управлявший платом, знал, кто она такая. Известие о том, что высокая Леорик кричит от разочарования, несомненно, дойдет до Фауниста и Трион получит дополнительные зарубки против нее. Победа. Она не может ее получить. Она почти остановилась, почти повернулась обратно. Нет. К лучшему или к худшему, но она уже в ловушке. Вен был сильным, и она будет надеяться на его силу. Ее семья обладала мощной волей к жизни, и если до этого дойдет... Если Ванху поставит ее ребенка в безвыходное положение, она надеялась, что он решит жить. И тогда цена уже не будет иметь значения. Она в это верила. Должна была. Они отличались упрямством, Банран. Их семейная черта. Эти мысли продолжали крутиться у нее в голове, когда она шла в Большой Харн. Платагон несколько раз пытался с ней заговорить с уважением, он знал свое место о ландшафте, появлении нового оврага, про небесный плод, лес. Но всякий раз разговор прекращался, потому что неизменно вел к плоту и мужчинам, которые на нем находились, и она пыталась понять, что это значило для ее ребенка. Галдарин встретил ее у ворот Большого Харна. Он был более худым, чем Ванху, его сопровождали всего два солдата, и он не приветствовал ее по имени или титулу. «Все сделано?» — спросил он. «Да, сделано». Она прошла мимо. «Небесный плод отплывет до наступления сумерек», — сказал Галдарин, поворачиваясь, чтобы идти рядом с ней. «Солдаты побежали вперед, расчищая путь. Если мы поторопимся, то успеем». И она не хотела покидать город. Она хотела остаться и дождаться возвращения Вена вместе с Ванху, однако это покажет Рэм ее слабость. Она знала, что Галдарин уехал бы без малейших колебаний, если бы речь шла о его ребенке. Чтобы править Рэйми, она должна быть такой же, как они, только сильнее, жестче, агрессивнее. Насколько я поняла, мы готовы к отплытию. Вонь города казалась ей особенно отвратительной после свежести леса и равнины вокруг него. Она подняла руку, чтобы прикрыть нос. «Будет хорошо оказаться подальше от этого места». Галдерин посмотрел на нее и улыбнулся. «Да, у меня часто возникают похожие чувства», — сказал он. «Вы получаете удовольствие от леса». Он некоторое время смотрел на нее, и она почувствовала неловкость. Она никак этого не показала, хотя по ее спине пробежал холодок. И она снова испытала тревогу, думая о том, что приготовил для Вена Ванху. Что он будет делать? «Интересно», — подумала она. Знает ли Галдерин, почему она ненавидит деревья? Освободи для меня лифт, потребовала она. Я не хочу заполучить в шей от этих людей. Галдарин кивнул и послал солдат вперед. Потребовались часы, чтобы огонь как следует разгорелся, а сети наполнились летучими пастями. Кирвин стоял с Галдарином на палубе, наблюдая, как платагоны готовили плот к отплытию. Она чувствовала жар, слышала завывание ветра, потрескивание веревок и не показывала тревогу или боль, не думала о вене. Они уже прибыли на место. Сделали то, что требовалось. Проснулся ли капюшон у него внутри? Это было глупо, но ей хотелось знать. Она не сомневалась, что должна почувствовать, когда в нем произойдет изменение, ведь она мать. Узы крови прочнее всех остальных». Она искоса посмотрела на Галдарина. Его лицо оставалось жестоким, даже в покое. На губах постоянно присутствовала улыбка. Иногда она даже сомневалась, люди ли Реи. «Что она наделала?» Кирвин сделала глубокий вдох. «Сила. Она дала своему ребенку силу. Дает ему силу. Без силы ты никто». Новые Капюшон Реи это доказали, связав все вместе под единым Богом. Сила, могущество, изменение. Вен будет их частью, станет настоящим лидером. И если он будет продолжать считать, что мир несправедлив, после того, как его Капюшон проснется, он сможет использовать свою близость к Капюшон Реям, могуществу, принесенному великим наклоном. Она снова искоса посмотрела на Галдарина. Он улыбался своим мыслям, пока группа обнаженных рабочих, их наняли владельцы небесного плота, напрягаясь из последних сил, перетаскивала огромные охапки дерева. «Если Вен все еще захочет изменений, когда получит капюшон», — думала Кирвин. Мимо прошла рулевая плота, коренастая женщина в разноцветной шерстяной накидке с позвякивающими фарфоровыми украшениями, диковинными символами богов ветра. Тарлангик не имел власти над теми, что жили среди облаков. Пока не имел. Шары почти готовы, сказала женщина, указывая вверх на огромные овалы из разноцветной материи. Вы можете отдать приказ об отплытии, если желаете, высокая Леорик. Благодарю, ответила Кирвин. Она знала, что это считалось честью, хотя предпочла бы оставаться в своей каюте, делая вид, что находится на Земле. «Что мне следует сказать?» «Просто крикните!» Она указала на группу платагонов, стоящих на краю плота. «Мы отчаливаем! Раздувайте мехи!» Кирвин кивнула и улыбнулась женщине. «Отчаливаем!» — закричала она. «Раздувайте мехи!» «Вы слышали?» — крикнула рулевая, и ее голос оказался гораздо громче, чем у Кирвин. «Мы отчаливаем! Раздувайте мехи!» Приказ прозвучал снова. Большая группа на краю плота подняла якорь, который удерживал их возле шаткой башни Большого Харна. Затем Кирвин услышала щелчок хлыста, посмотрела в сторону звука и увидела людей, прежде таскавших дерево или каких-то других. Она не могла определить, все они были голыми и грязными. Теперь они тянули огромные рукояти. Послышалось гудение воздуха, взревел огонь, пламя рванулось вверх. И Кервин испугалась, что шары загорятся. Затем последовал толчок. Внутри у нее все сжалось, и небесный плод сдвинулся с места. Она наблюдала за происходящим некоторое время, чтобы соблюсти приличие, а потом повернулась к Галдарину. «Я буду в своей каюте. Мои обязанности никто не отменял, пока я путешествую». Он кивнул. В каюте она не могла работать, не могла думать. В конце концов, она улеглась в постель, но спала урывками. Ей снились огонь и боль. Когда она проснулась на следующее утро, Кирвин решила, что такие сны — хорошее предзнаменование. Что такое Рэй, как не огонь и боль? Конечно, это говорила ее кровь, связь с ребенком. Вен, наконец, готов выполнять свои обязанности. Сон ее немного успокоил. Теперь она могла заняться бумагами из своего сундучка. Она сложила их туда без всякого порядка, тогда она не сумела сосредоточиться. И не сомневалась, что нужные документы находились на самом дне. Она отодвинула в сторону бумаги с отчетами об урожае и о том, что у фермеров округа Харн из-за синих вен возникли серьезные проблемы. Внизу лежали портреты фальшивых капюшон реев, которых приказали поймать ее охотникам. На нее смотрело лицо. Кахан Дюнахири убитый с орхой на ферме. Он показался ей знакомым. Она застыла. Ее охватил ужас. Кирвин схватила рисунок, изо всех сил стараясь взять себя в руки. Этого не могло быть. Лицо смотрело на нее с листа бумаги. «Нет», — сказала она тихо. Кирвин не могла поверить. Огонь и боль. Она выбежала из каюты. Галдарин! закричала она. Галдарин!